Глава 30: Я боюсь за Алекса. Тяжело вздохнув, призналась, девушка. Просто безумно за него переживаю. Помнишь, перед смертью его отец, Ворон, заявил, что дни Алекса сочтены. Его скоро убьют на одном из заданий. Алекс отмахнулся от этого предсказания. И он по-прежнему лезет в самое пекло. Я пыталась поговорить с ним об этом, но он говорит, что это ерунда или переводит все в шутку. Ты же его знаешь. Но я не могу перестать думать об этом. «Я живу в постоянном страхе, что потеряю его. Я не могу расслабиться, не могу спать. Постоянно на взводе и думаю лишь о том, что...» Голос Ники дрогнул, на ее глаза навернулись слезы. «Я не смогу жить без него». «Я не считаю это ерундой». Дмитрий обеспокоенно смотрел на нее. Хладнокровие, ирония и ледяное спокойствие всегда были неотъемлемой частью его натуры. Но слезы Вероники разрывали ему сердце. «Конечно, ворон мог солгать и сказать тебе об этом из мести, ведь ты его убивала в тот момент», — резонно заметил он. «Однако вполне возможно, что он сказал правду. Мне и самому иногда хочется чем-нибудь треснуть Алекса за его безрассудное поведение». Чуть нахмуривший заявил Дмитрий. «И тебя, кстати, тоже», — добавил он, намекая на историю со спрутом. Ника виновата опустила голову. «Но ты не должна себя так изводить», — отметил он. «Алекс дорог не только тебе, но и всем нам, в том числе старейшинам. А они, как тебе известно, обладают не меньшим даром ясновидения, чем у ворона. И они обязательно защитят Алекса, ты даже не сомневайся. Выкинь все плохие мысли из головы, Вероника. Ты поняла меня?» Приобняв девушку, он притянул ее к себе и погладил по голове, словно ребенка. «Да», — тихо отозвалась девушка, уткнувшись лицом в плечо своего друга. Он прочитал её мысли. Именно такая поддержка и была ей сейчас нужна. «А теперь отправляйся спать», — с напускной суровостью приказал Дмитрий. «Немедленно». «Привет, Данька, как дела? Выглядишь посвежевшим, выспался?» Андрей Анисимов поприветствовал закадычного друга рукопожатием, случайно столкнувшись с ним в кафе во время обеденного перерыва. «Да, можно и так сказать». Туманно-расплывчато отозвался Даниил, присаживаясь напротив него за столик. «Что там насчет твоего деда и увольнения из органов? Не передумал?» Обеспокоенно поинтересовался Андрей, когда официанты принесли им заказанную еду. «Нет», — лаконично ответил его друг. «Жаль», — вздохнул Андрей. «Я надеялся, что с момента нашей последней встречи твой мозг вернется в прежнюю среду обитания». «Ты звонил в Орден, узнал насчет племянника. Проигнорировав последнюю реплику, спросил Даниил. Да, позвонил. Они мне такую пургу нагнали. Но знаешь, что самое интересное, я им поверил. Со мной в последнее время такое происходит, что самому уже в пору в очередь к психиатру вставать на интенсивное лечение. Добро пожаловать в мой клуб, грустно усмехнулся Даниил. Что они сказали насчет Лёшки?» Что ему ничто не угрожает. Робот-трансформер защищает людей и был закинут в дом для борьбы со спрутом, пришедшим из другого измерения. «Данька, что происходит с этим миром? Или с нами?» Все это настолько ненормально, что просто пипец», — тяжело вздохнул следователь. «И не говорим», — искренне согласился Даниил, напряженно вглядываясь куда-то поверх головы своего собеседника. Во время монолога «Друга» он заметил дюжину небольших, размером с кошку, чуть светящихся жутких зеленоватых существ, с большими носами и длинными лапами, которые проникли в кафе через приоткрытое окно. Резво запрыгав по столам, стенам и потолку, эти существа разбежались по всему помещению. Поскольку паники в зале не было, Даниил понял, что он единственный, кто видит этих тварей. Одна из них запрыгнула на плечо его собеседника, но тот ничего не почувствовал. Хищно улыбнувшись, она высунула длинный и тонкий язык и нацелилась в ухо Андрея. «Пошла прочь отсюда!» Неожиданно для самого себя рявкнул на нее Даниил. Он почувствовал, как его ладони резко полыхнули жаром, и в них стал формироваться маленький огненный шарик. Подскочив как ошпаренный, его друг выронил ложку и округлившимися глазами уставился на Дэна. А тварь, поняв, что ее видят и вот-вот поджарят, тоже застыла на мгновение в замешательстве. затем быстро втянула язык назад, недовольно зашипела и юркнула под соседний столик. «Данька, ты чего?» В шоке смотрел на него Андрей. «Меня сейчас чуть инфаркт не накрыл». Даниил быстро убрал светящиеся ладони под стол. Слава богу, его друг ничего не заметил, а маленькие огненные шарики в руках стали постепенно гаснуть. «Прости, на твоем плече сидела муха. Жирная такая тварь. Придумал оправдание Дэн и заметил, что при слове «жирное» в темноте под соседним столиком два горящих желтых глаза сверкнули особенно гневно. «Ну ты и приколист», — осуждающе покачал головой Андрей. «Июнь на дворе мух везде полно. Ты на каждую так орёшь». «Нет, просто это показалось мне слишком наглой». Не отводя настороженный взгляд от соседнего столика, ответил Даниил. Он взял пластиковый стаканчик с кофе, но не успел поднести его к рту. так как не до конца потухшие искорки на его ладони расплавили тонкий пластик, и весь горячий напиток вылился ему на рубашку и брюки. «Блин!» — выругался Даниил, вскакивая и лихорадочно отряхивая одежду. «Дэн, ты в порядке?» Уже не на шутку встревожился Андрей. «Да, в порядке, мне надо. Короче, я в туалет», — выговорил Даниил. «Помощь нужна?» — с милой улыбкой к ним подошла хорошенькая официантка в тельняшке. Нет. хмуро отрезал Даниил. «Ника, привет, мне нужна твоя помощь». Оказавшись в туалете, Дэн первым делом набрал телефон Вероники. «Конечно, в чем дело?» — спросила она. Тот коротко обрисовал ей ситуацию. «Я на мотоцикле, в пяти минутах от тебя сейчас буду», — отозвалась девушка. «Жду». Подавив вздох облегчения, откликнулся следователь.